Глава пятьдесят седьмая. Вероника. Все суетятся вокруг меня. Перестаньте. Будьте так любезны. Со мной все в порядке. Благодарю. Я, должно быть, обо что-то споткнулась. Я дергиваю юбку, которая самым неприличным образом задралась и обнажила мои колени. Мои чулки сползли, и сквозь мой кардиган просачивается влага. Я хватаю протянутую руку Патрика, и он приводит меня в сидячее положение. Я вытряхиваю песок из волос. «Фух!» — восклицает Дейзи, которая застыла на месте. «Я думала, ты тоже умерла!» «Я не стала поступать так эгоистично, сурово замечаю я. Может быть, позже?» Я замечаю лицо сэра Роберта, который смотрит на меня сверху вниз. Оно на мгновение утрачивает свою непроницаемость. «О, оно превратилось в карту!» на которой все дороги ведут к городу беспокойства. Он снимает свое пальто и набрасывает мне на плечи. Оно невесомое, но теплое. — Не торопитесь, Вероника, — советует он. — Не вставайте слишком быстро. Его слова... Подстёгивают меня, эй я, не желая, чтобы меня принимали за немощную старушку, кое-как поднимаюсь на ноги с помощью Патрика с одной стороны и Терри с другой. «Не обращайте на меня внимания!» — фыркаю я. необходимо безотлагательно отнести этого бедного пингвина в дом да соглашается дейзи обязательно а еще нужно провести вскрытие добавляет она и я удивляюсь откуда она знает такие вещи а потом похороны Тело Петра все еще завернутое в мое малиновое пальто, несет Патрик со всей должной ритуалу помпезностью. За ним тянется вереница подавленных людей. «Сэр Роберт предлагает мне свою руку, и я с благодарностью принимаю ее». Вернувшись в лодж, я спешу сменить юбку и кардиган, испачканный засохшим песком, на свежий наряд и снова наношу помаду. Мое отражение в зеркале окружено призраками. Я прихожу в ужас от страшной мысли о том, что моя собственная глупость уничтожила жизнь милый Петры. Мы собираемся вокруг стола, наблюдая за вскрытием, которое с помощью пинцета проводят во флигеле Терри и Патрик. Я не могу смотреть, но отвести глаз тоже не могу. Аккуратно пошарив пищеводи, Терри вытаскивает из горла. Петр — длинный, бесформенный предмет. Что там? Чуть дыша, спрашиваю я. Листок бумаги на с напечатанным на нем фрагментом фотографии. Терри внимательно рассматривает предметы, качает головой. Нет, Вероника, это гораздо более смертоносно. Похоже на какую-то пластиковую упаковку. Бормочет Патрик, тыча в нее пальцем. На обертке видно несколько букв. фиолетового цвета. Мы все наклоняемся вперед, чтобы разглядеть получше. Да. Это обрывок упаковки от печенья. Подтверждает он. Несмотря на то, что я испытываю облегчение того, что не несу личной ответственности за смерть Петры, Мне отвратительно мысль о том, что она пыталась съесть такое угощение и подавилась им до смерти. Но смерть наступила быстро и безболезненно. Правда ведь? Спрашивает Бет у Терри, поднимая брови и многозначительно глядя на Дейзи. Терри не знает, что сказать. Она честная девушка, но не хочет еще больше расстраивать Дэйзи. «Да, совершенно безболезненно», — отвечает Патрик, избавляя ее от необходимости врать. «Ненавижу!» пластик ненавижу жаром восклицает дейзи я кладу руку ей на плечо полностью с тобой согласна дейзи полностью согласна ее снова одолевают громкие трывистые рыдания бет уводит ее на кухню отпаивать, чаем и успокаивать. На самом деле это было не безболезненно. Не могу не спросить я, как только она уходит. Нет, Вероника, это была долгая пытка. Заметно, что Терри злится, как и я. Она злится на всю человеческую расу. Я прикусываю губу. Искренне надеюсь, что эту обертку не уронил кто-то из нашей съемочной группы. Нет. Уверяет она меня. Обертка выглядит старой. Возможно, она плавала в море годами. Даже десятилетиями. Полное разложение пластика занимает 450 лет. Глубоко потрясенная, я поворачиваюсь. сэру роберту который сопровождал нас но держался в стороне и на протяжении всей процедуры не издавал ни звука как амбассадор пингвинов я чувствую что обязана замолвить об этом слово в рамках вашей программы. мой голос звучит твердо и непреклонно. Его глаза расширяются от удивления, но он медленно кивает. «Конечно, Вероника, если вы так хотите, я поддерживаю вашу идею. Думаю, это будет замечательно. Сначала мы направляемся в столовую, за столь необходимым чаем. Эргрей для него и Эдар Джиллинг для меня. Мы уносим их в офис и садимся рядом, обсуждая, что следует сказать, и заодно проводим небольшое исследование на компьютере. Хотя я и раньше знала об этой проблеме. Я понятия не имела, насколько сильно наши моря переполнены мусором, пластиковыми пакетами, обертками от конфет, крышками от бутылок и синтетическими волокнами от одежды. Скоро в море пластика будет больше, чем рыбы. Бедные птицы постоянно принимают эти... Противоестественные предметы за еду. 90% всех морских птиц в настоящее время потребляют пластик. Цифра, которая астрономически возросла с 1960 года, когда она составляла всего 5%, к 2050 году этот показатель может составить ужасающие 99%. Это губительно не только для самих птиц, но и для здоровья экосистемы в целом. Я считала регион Фольклендских островов одним из самых нетронутых уголков в мире. Но даже здесь наш мусор мучает и убивает пингвинов. Вы злитесь, Вероника? спрашивается роберт таким серьезным голосом каким я никогда его не слышала я в бешенстве отвечаю я ну что ж прямо сейчас и будем снимать он звонит ли который Устанавливает камеру снаружи лоджа. Я произношу свой текст, и мой голос срывается от ярости, но каждое слово на своем месте. Такое же звонкое, как хрустальные люстры в гостиной Балахеев. После сэр Роберт пожимает мне руку. вероника спасибо вам это было это было просто идеально анна вы глядит его схищным